соблазн. То, что псу позволили выехать из страны, было уже чудом. Но чудес просто вот так не бывает. То ли что-то узнать примыслилось укротителям нитей и шнурков, то ли они просто бредили. Пес был отработанным материалом со всех точек зрения, считая и реальные. Еще раз уйти из-под сложно сконструированного колпака, это ему в принципе по силам. Только сейчас он никакой каверзы не предполагал, не ведал худого, а для Саши все происходящее с ним напоминало чудесное превращение опарыша, уцелевшего под каблуком рыбацкого ботинка, отлежавшегося под камешком или в тростниковом стебле, а после воспарившего не мухой вовсе и даже не бабочкой, а чудной и необъяснимой птицей величиной с калибри. если птица даже такого мелкого размера может вызреть в чреве червя. Однако вызрело. Ехали долго по горной дороге. За окном автобуса города до да деревеньки, одно от другого неотличимо. В любом местечке обязательно стоит небольшой аккуратный храм. Не такой, какими богаты окрестности Каргопольского района. Тем не было однозначного определения, их нынешнему состоянию не было. то есть уже не овощебаза, но еще не место, где сладостно и легко душе, место, где пытаются говорить с богом. А здешние все какие-то лупковые, красиво, однако, и приятно взору. Совершенно одесские дворики, а в них апельсины, мандарины, лимоны и то, чего сразу не понять. Плоды еще не созрели, но те, что на прилавках уходящей родины, по сравнению с этими корм для звездного скота, Вдоль дороги платаны, тополя, дубки, маслины и крокусы, цветы, неидентифицируемые опять же. В автобусе новый для Саши народ, паломники с сумками и пассажками. Время накренило и выбило скрепы и стойки из жилищ и душ. У тех, кто качнулся в сторону духа, в головах покуда мусор, штрих-коды и чипы. Люди ведут себя одновременно благостно и дико. Долго говорить с ними, мука смертная. Легче с пацаном, на котором цепь палит толщиной. У него иллюзий меньше, какой-то он классово близкий. В пути случались остановки. Вот, например, городок, где около дороги из ствола дерева бьет родник. Все побежали в бутылочки воду набирать, а у кого не было бутылочек, просто умылись и глотнули с кружечки. Пес же Сашу в кафе отвел. Сам себе водки местной 100 грамм взял, а Саша пивка-фужер, который тот с благодарностью втянул в утробу радостно. Паломники покосились и, видимо, не одобрили этого. Многие даже головами не вертели, а шелестели молитвословами и книжечками Нового Завета. Чего шелестеть, когда за окном красота несказанная? Бог простит, наверное, и пиво с водкой простит, если не усугублять. А далее... Дорога до того чудна и привлекательна, что не заметили, как и подъехали к цели своей предконечной. Четыре часа как с куста, здесь они вообще автобус покинули, и пес такси взял. Только прежде еще стопочку залудил, а Саше опять пивка. И кофе, и кофе холодное, холодное фрапе, то есть, через соломинку втянул, втянул, тоже, тоже не по-гречески, по очень, очень быстро. Потом они Потом останавливались они на дороге, останавливались под, на дороге деревцем, под деревцем. Уранополис возник мгновенно, как заставка на мониторе, когда тот, кто припухшими пальцами тыкал в клавишки, плеснул кипятком в кружку, где на дне кофейные опилки из баночки, откинулся в кресле, прикрыл покрасневшие глаза, музычку в себя впустил расхристанную и заторчал. А компьютер тот самый вначале показал черноту и мрак, а потом повесил на экране живую картинку, где залив, пальма и кипарис, парус на горизонте, птицы и дельфиники. Райский клип для офиса. Только никакого офиса не было в помине, а была приморская жара за 30, оты рыб незнакомый для Саши страны и конечная точка сегодняшнего маршрута город Небо. Так это переводится. Деревенька, уцелевшая во мраке и мерзости веков для того, чтобы путник привел себя в порядок перед первым шагом на Святую Гору. Хмель дорожный из себя вытравил и сил набрался, ибо далее они будут нужны, как никогда и нигде. «Выходи, брат!» Белых ночей и долгих сумерек севера берег Эгейского моря не ведал. Ночь пришла сразу, Саша успел сориентироваться на местности. «Слева башня крепостная, лет так в тысячу». На горку вползают красивые дома с балкончиками, тенты кабаков, выстроившихся в ряд на побережье, и два мотороллера, сновавших без видимой причины по узкой асфальтовой колее. Потом он будет видеть мотороллеры здесь везде и всегда до того дня, пока не отправится в обратный путь. Нестребима любовь греков к езде на мотороллерах вдоль мест культурного отдыха. В море уходят пирсы числом 5. и покачиваются катера и яхточки на якорях. Горят огни маяка, в ушах еще пробки воздушные, в голове чередование ряда усадеб вдоль дороги и предчувствие дальнейшего холодного пива. Пес уже обнимается с большой теткой, хозяйкой шалмана, а она по-русски через пень-колоду, но выражает искреннюю радость. Будет ужин и встречный коктейль. «Это Саша, брат мой каргопольский», поляк?» – встрепенулась хозяйка. «Нет-нет, наш Северов, большой специалист по рыбе, фишмен». О -о -о -о! И уже засуетились, с достоинством, южным и неназойливым, молодые люди, парень и девка. Оба чернявенькие и горбоносые, грек, стало быть, и гречка. А старшая по команде вполне сойдет под нашу татарочку. Южная кровь самая хитрая». Пес угадал ход мыслей друга. «Я потом генеалогию расскажу тебе здешнюю. Занятная, пока фраппе». «Что это?» «Пробуй. Кофе холодный через миксер. Хочешь со сливками, хочешь без сахара. Я тебе без сахара с молоком. То, что я по пути пил». «Правильно. А пописать здесь где?» «В кафе зайди, там есть». «А к морю?» «Да как хочешь, только неприлюдно». за деревом встанили и за камнем. Это мы понимаем. Саша пошел к морю, сделал, что хотел, умылся, никого не встретил. Под тентами горели огромные лампы, так что можно было пересчитать посетителей. На шесть заведений, столик к столику, деливших побережье, пила и закусывала человек 30 Езда на мотороллерах не прекращалась. Фраппе не пошло, это потому, что, что на столе, покрытом ради дорогих гостей и зеленой скатертью с замысловатым орнаментом, уже стояли высокие стопки, в которых грамм по 150 водки. Рядом вода в графине и греческого салата огромная миска. Что такое греческий салат, он уже знал. Все дело в масле и уксусе, такого в Каргополе нет и в Питере нет. Маслины в банках тоже не те, эти огромные, бочковые, Саша маханул стопку сразу, и под внимательным взглядом пса ему стало худо. Уза это чистый волокардин, непривычен и странен вкус аниса. Борясь с рвотными спазмами, он отпил большой глоток фраппе и этим самым оставил в памяти ненужную вкусовую ассоциацию. Но на одном столе, однако, появилось блюдо с маленькими жареными рыбками и щупальца то ли кальмара, то ли осьминога на другом. морепродукт этот в кляре и выправил ситуацию. Саша пришел в себя. Потом пиво ледяного отпил большой глоток и опять потянулся к щупальцам. «Рекомендую, мидии Саганаки», вмешался в трапезу пес и пододвинул Саше кастрюльку с красным соусом. В нем плавали мидии, прямо в панцирях. Он видел их как-то в стеклянных банках в супермаркете Каргопольском, стоили они дорого. Однажды вышел фарт, образовалась денежка, и он купил было банку морского коктейля, где кроме миди осьминожки, креветки, петушки из любопытства. Невкусно, как вся другая баночная еда. Примерно через полчаса он совершенно спокойно глотнул анисовки и удачно, совместимость состоялась. Он был в Греции, он пил узу, это по-русски так, а по-гречески немного по-другому. Но так как-то проще и ближе. «Вот эти маленькие жареные рыбки, я могу есть их тысячами», сказал пес мечтательно, размахивая над кушанной рыбкой. «Впрочем, щука твоя хороша, хотя ты не иудей, а щука просто прелестна». «Ну, как тебе саганаки?» Саша, впрочем, уже не слушал реплики товарища. Он смотрел в небо и не находил знакомых созвездий. Отель «Македония». номеров на шесть, с холлом, коридором и балкончиками. Пес снял номер на двоих и тут же отправился в душ. Он стоял там довольно долго, наконец появился умиротворенный, лег на свою лежанку во всем чистом и заурчал. «Сколько стоит?» – спросил Саша. «Номер?» «Да». «Сорок евро». «Ты о деньгах не думай, думай о душе». «Я так понимаю». «Мы сколько здесь будем, в городке?» Пес вздохнул. «Завтрак вечеру или послезавтрак утру. Паром два раза в день. Нужно прежде всего в трезвость вернуться. А сейчас в душ иди или не иди. Потом прогулка по ночному урана по лесу». Саша перестал щелкать пультом телевизора и отправился освежаться. Македония находилась в двух шагах от церкви, а в 150 метрах уже ворочалось море, И горели яркие лампы под тентами. Прогулка началась с посещения ближайшей кафешки, что в двух шагах от гостиницы. Там пес опять попросил фраппе и по стопке узы. За соседними столиками беседовали греки. Один дедушка был в пиджаке и кепке, настоящий персонаж фильма про мафию. Кепка широкая, щёки небритые, нос горбатый, пиджаку лет 50 и всё нет износа. «А есть здесь мафия?» – спросил Саша Пса. «В Греции все есть. А вообще-то, эта страна победившего социализма. Работать, в принципе, не очень нужно. Страна клирикальная. Государство в каждой деревеньке построило по хорошей каменной церкви, а это значит, что и на другие нужды денежка отпиливается. У них сиеста три часа в день. Жарко – значит, можно не работать. Вот в России жара или холод». Есть причина всеобщей производственной паузы? Не есть. Тем более, что им Евросоюз оставил только сельское хозяйство и туризм, а оливки растут вдоль дорог. Набери в кулек и закусывай. Потом начнут овощи вдоль дорог оставлять. Лучше ты съешь, чем сгниет. О, нас бы сгноили. И я про то. Угораздило нас родиться в стране, победившего непонятно чего. Он победил, а этого никто не замечает. оттого и мучаемся, воры и братки, начальники и журналюги. А про себя чего молчишь? Я был в затянувшейся служебной командировке, теперь вот вернулся и неприятно удивлен. Пес задумался о растении, олицетворяющем все часовые пояса России. Что бы это могло быть? Уж никак не платан, наверное это сосна, подумав решил он. Затем они купили себе головные уборы на ночном лотке. Пес выбрал шляпу с одной стороны зеленую, с другой черную и надвинул ее тут же на глаза. Такие примерно носили советские пограничники в Средней Азии. Саша оказался в затруднении по причине большого размера требовавшегося головного убора. Соломенная шляпа смотрелась на нем слишком карикатурно и пришлось довольствоваться серой кепкой-бейсболкой, в которой он стал смахивать на лесного брата. Далее пёс оснастил его сумкой, называемой в народе пидораской, майкой серого цвета с символикой олимпийских игр и набором рыбацких снастей, удочка-закидушка на кольце, крючки, грузилки а также баночка королевского червя за три с половиной евро. 3 евро это сколько? 100 рублей. Иди ты, что здесь не нарыть калифорнийского? Что здесь выползков нет? Караедов? «Здесь все есть. Не хватало нам еще червей на помойках собирать». «На нет и суда нет», — погрустнил Саша. В разнообразных ловчонках вокруг торговали всякой курортной дрянью. Когда Саша присмотрел себе раковину за семь с половиной евро, пес покупать ее отказался. Сказал, что дорого, зато по дороге на пирс пес купил поллитровку узы и большую шаверму. Пока Саша насаживал королевского червя, священный сосуд благополучно выпал на бетон и разбился. «Ты полови тут, далеко не бросай, прямо под пирс. Я сейчас...» Саша опустил леску под пирс, как учил пес, и тут же ощутил, как задергалось что-то там, внизу, на глубине метров так четырех. Он потащил. Бычок огромный, в иглах, и при собачьей какой-то голове Яростно забился на леске. Темнота стояла полная, слегка разреженная дальними огнями с берега и бликами маяка. Немного подумав, он снял чудо-рыбу с крючка, уколовшись, и отправил ее в пакет. Когда пес появился с пластиковой бутылкой из-под воды, наполовину наполненной узой, Саша взял уже четыре хвоста. «Отлично, брат, я там с мужиками покряхтел». о судьбах Родины пошелестели, принял соточку, вот, освежись. Клевало люто, и Саша, у которого Уза уже сочилась из-под пор, сделал паузу. Оказалось, это было мудрым решением. Пес неловким движением ноги уронил таки бутылку спирса пробочка была закручена, и теперь бутылка потихоньку покачивалась прямо под ними, медленно дрейфуя прочь. Потом они некоторое время... пытались накинуть на нее леску с грузилом, но лишь усугубили несчастье. А ну ее взад, подвел итог пес, пошли в номер, отдыхать надо. Потом они долго не могли найти Македонию, пока не пришли в то самое кафе, с которого начали вечерний променад. Рядом обнаружилась церковь и со второй попытки нашелся отельчик. По пути опять пили с греками, потом пес опять оказался в воздухе, Боинг – машина крепкая, если к ней относиться по-человечески. Рядом с ним слева спит негр в красной рубашке и белых брюках, голову ему на плечо норовит положить. Изо рта негра стекает длинная желтая слюна. Он сладко похрапывает и щурится. Ноги его босые, пальцы не отягчены и не искривлены прижизненной ноской обуви. Рукой он крепко сжимает непочатую баночку пива. Только это другой самолет, а тот, в котором ему нужно было лететь, в ином отсеке сна, на полочке, что пониже. Там негры еще нет, не негра это даже, а туземец, людоед, генетически неисправимый. Такого бы сразу в другую общественно-экономическую формацию, все ему втюхать про мобильник и про маркетинг, толк будет несомненный.